документальная и даже историческая ценность не представляет истины искусства. Пруст скрыто указывает на то, что Ганкур обошел вниманием, не отметив восхитительные черты, оставляющие неизгладимые впечатления, заключенные для читателей поисков в имени Вердюрены. Он зафиксировал взгляд на тысячи подробностей, не имеющих никакой цены. для жизни. К тому же, едва я появлялся в обществе, легкомыслие внушало мне желание нравиться и скорее забавлять, болтая, чем наставляться, слушая. Конечно, если я выезжал не за тем, чтобы узнать что-то о некоторых проблемах искусства или подкрепить болезненные подозрения, занимавшие прежде мой ум, но я был не способен видеть то мысль, о чем еще не пробудилась во мне каким-либо чтением, то, что я мысленно еще не запечатлел в эскизе, чтобы потом сопоставить эскиз с реальностью. Сам по себе взгляд с присущей ему односторонностью не может, если он не подходит к факту с уже готовыми установками, отделить предмет, от других предметов, находящихся в поле нашего зрения. Сколько раз, я не был уверен, что узнал об этом именно из дневника Гонкуров, оказывался я неспособным настраивать свое внимание на предметы или людей, только чтобы лицезреть которых. Потом, встретив их отрешенный образ, запечатленным каким-нибудь художником, Рискуя жизнью, пошел бы хоть на край свет. Вот когда мое воображение включалось и начинало живописать. И так бывало, что о человеке, рядом с которым зевал год назад, я думал с тоской, желая вновь повстречаться, неужели действительно невозможно его увидеть? Чего бы я не дал за это? Когда читаешь статьи о людях, людях света, где говорится, что они последние представители общества, которого уж больше нет, порой хочется воскликнуть. Надо же! Каким словословием, какими хвалами можно почтить столь незначительного человека? И как бы я жалел, что не знаком с ним, если бы только и делал, что читал газеты и журналы, если бы не знал его лично? Но я был достаточно искушен. Чтобы, читая газеты, думать, какое несчастье, что, когда гонялся за Жильберты и Альбертиной, я не уделил внимания этому господину. Я принимал за светского зануду, за урядного статиста, того, кто оказался значительным лицом. И страницы Ганкура заставили меня сожалеть о таком положении дел. Должно быть, мне следовало вывести из этого чтения, что жизнь учит нас не слишком ценить литературу и показывает, что то, что расхваливал писатель, немногого стоит. Но с тем же успехом я мог заключить, что, напротив, литература учит определять цену жизни, цену, обозначить которую мы оказались не в состоянии, так что лишь через книгу можем составить себе об этом представление. На худой конец можно утешиться и тем, что общество какого-нибудь Вентея или Бергота было не слишком приятным. Целомудренная буржуазность одного, несносность другого, вульгарная претенциозность Эльстира в начале его карьеры — все это не может свидетельствовать против них, ибо их гений проявился в их творениях. Дневник Ганкуров не оставил сомнений, что именно он был господином Тишим, своими речами некогда приводившим у Вердюренов в отчаяние Свана. Но какой герой не шокирует манерами и разговором художников своего круга, прежде чем подняться, как это было с Эльстиром, и как это редко бывает, на более высокий уровень? Разве не усеяны, к примеру, письма Бальзака вульгарными оборотами, которых Сван ни за что в жизни бы не употребил? И все же именно Сван, столь тонкий и свободный от всякого рода ненавистных нелепец, скорее всего, был бы не способен написать кузину Бетту и сельского священника.